Глава 3. 29 год. 33 число 3 месяца. Понедельник. Порто-Франко. В воскресенье Слава забрал у Румын ящик пластичной взрывчатки и целую упаковку электродетонаторов, после чего позвонил мне и сказал, что я могу товар забирать. Тут я озадачился, потому что хранить 20 килограммов вот этого самого мне дома никак не хотелось. Не то чтобы взрыва опасался, а просто мало ли кто залезет. Взрывчатка в чистом виде тут не то чтобы совсем под запретом, везде по-разному, но вот ее складирование в жилом фонде запросто может повлечь за собой статью. Потом я вспомнил про ранчо и решил, что если сложить все там, то хуже уже точно не будет, а может даже и лучше, в случае с чего меньше затрата на снос дома. Встретился со Славой в промзоне, чтобы меньше внимания привлекать, перегрузил всё в багажник Патрика. «Хватит этого на траулерта? – поинтересовался он. «С запасом, заложить только правильно». «А со мной как?» — спросил он ехидно. «Вот как придумаем как, так и заложим. Про рейд что слышно?» «Ничего, братва уже интересовалась, но Михалыч сказал, что заказчик пока ждет, чтобы через ворота все протащили, товар пока на той стороне. Сидим на жопе ровно, даже не дышим лишний раз. На твой счет опять идеи выдвигались, но он всех обломал, а вот после рейда оглядывайся». «Это я и так понимаю». Едва расстались со Славой, позвонила Анита. Я захлопнул дверь багажника и ткнул пальцем в зелененькую телефонную трубку на экране смартфона. «Ты проснулся?» «Давно уже. Даже по делам сгонял». «На пляж везешь?» «Если везу, то подразумевается». «Да, на дикий. Так везешь?» Я задумчиво посмотрел на багажник с ящиком взрывчатки. «Да раньше и обратно, плюс там. Это часа полтора минимум. И куда сгрузить? От нашего склада у меня ключей с собой нет, да и Тимир Фархадович может в любой момент зайти». Вот удивиться такому новому оборудованию. «Ну а куда я денусь? Везу, конечно. Когда ты готов будешь?» «Минут через тридцать. Не хочу время терять». «День длинный». «Недостаточно», — отрезала она. «Надо еще поесть купить». Придется все же в офис, благо недалеко. А Тимиру Фархадовичу записку напишу, чтобы руками не трогал. Ящик без маркировки, в конце концов. А пакет с детонаторами непрозрачный. Его могу просто в стол убрать и запереть. «Мне надо быстро в одно место, буквально на пять минут, а потом еще домой за вещами. И когда будешь?» «Скоро. Просто дождись». «Ладно, все хорошо. Других планов у меня сегодня все равно нет, так что день с Анитой на природе... Да замечательно просто». Рванул домой за ключами, заодно переоделся и схватил карабин, потому как умный человек за город без винтовки не поедет. Скатился по лестнице к машине, рванул к складу, где и застал технолога в офисе. «Александр Васильевич, доброе утро! Не ожидал вас сегодня!» Встретил он меня в дверях. «Сам не ожидал, я на минутку. А вы что здесь?» «Все равно заняться больше нечем. Хочу тут расстояние некоторое промерить в цеху». Он показал лазерную рулетку. «Понятно. А мне просто коробочку надо оставить до понедельника». Распахнув дверь, я потащил на себя деревянный ящик с ручками. «Большая коробочка!» — с оттенком сомнения сказал технолог. «На патронный ящик похоже». «Патроны есть», — я поднял ящик. «В понедельник увезу, когда магазин откроется. На природу едем, не хочу, чтобы целый день в раскаленном багажнике лежали». «Понятно», — он придержал передо мной дверь. «В понедельник должны насчет стены прийти, в 4 часа, подрядчик». «Я буду на месте». Открыв ногой дверцу шкафа, я втолкнул ящик внутрь стоймя. «Вот тут постоит». «Не упадет?» «Нет». «Да если упадет, то не страшно». «Я вот все спросить хочу». «Но стесняюсь немного», — как всегда осторожно начал Тимир Фархадович. «Эти ваши неприятности, они уже закончились?» «В основном», — кивнул я. «Я так стараюсь лишних вопросов не задавать. Самая лучшая позиция», — ответил я уверенно. «Но просто опасаюсь за ваш же бизнес. Все будет хорошо», — и с этими словами пошел за детонаторами. «Вы завтра во сколько будете?» Он наблюдал за тем, как я прячу коробку с некоторым опасением. «С самого утра, к началу дня» и на этом я удалился. В остальном воскресенье прошло без приключений. Мы с Анитой вернулись в город чуть не затемно, а в понедельник утром я приехал на работу за 2 часа до начала рабочего дня, забросил криминальный груз в багажник и повез его на ранчо. Захочет технолог это снова пообсуждать, а его уже и нет. Не знаю почему, но поехал я не сразу на окружную, что с южной промзоны сделать проще, а через центр. Просто так. Захотелось на утренний город посмотреть. Нравится он мне. И так бы и ехал дальше по своим делам, ни о чем не думая, как вдруг у овальной площади увидел, как из проезда за ювелирным магазином «Смитс» на дорогу выехала машина — новенький белый патруль. Как раз такой, какой я вместе с патрульными разнес в клочья совсем недавно, во время боя у ранча. Только по этому внимание обратил. Посожалел вроде как. Потом как-то в голове сложилось все сразу. Рассказ славы, упоминание места, рассказ про кейс с наличными, неурочный час, когда все закрыто. Поэтому я, хоть и называя самого себя дураком, патруль чуть приотпустил и поехал следом. Вот просто взял и поехал. Тем более, что тот ехал как раз в нужном мне направлении, то есть в сторону западного КПП. Там он проехал первым, через шлагбаум для резидентов, а я намеренно подзадержался, отпустив его еще дальше. На развилке у окружной мне надо было прямо, но белая машина свернула направо. Поэтому я решил еще немного прокатиться следом, вот просто посмотрю и все. 90% за то, что это пустышка, но... Ну а вдруг? Что вдруг? А вдруг я узнаю что-нибудь интересное, например. По окружной тот доехал до поворота на аэродром и решительно свернул туда. Я опять притормозил, отпустив машину совсем на грань видимости. Все равно с той дороги деваться больше некуда, а потом опять покатил следом. Аэродром здесь оживленный достаточно. Даже рейсы летают так, что ничего страшного, если я там покручусь и поглазею. Может, я тоже полететь, куда хочу. Да и номерок машины записать не мешает, на всякий случай. Я его не разглядел еще. Далеко ехал. Белый патруль уже стоял в ряду машин на стоянке, а двое каких-то мужиков шли от него к щитовому длинному одноэтажному зданию аэропорта. Я встал поодаль, в другом ряду, а потом пошел следом. Тут я еще не был, но вообще обычный захолустный аэропорт, вроде как в американской глубинке бывают. Огорожен сетчатым забором, несколько больших ангаров, терминал, еще какие-то офисы. На поле в рядок выстроились самолеты, десятка-полтора, в основном небольшие, сплошь винтовые. Широкая асфальтовая полоса, местами с заплатками, яркая разметка. В терминале я сразу попал во что-то вроде небольшого зала ожидания, а справа на стене нашел расписание запланированных рейсов, к которому и направился создать иллюзию занятости. И попутно мужиков разглядывал, разумеется. Один невысокий, плотный, с просвечивающей сквозь волосы лысиной, лет за сорок с виду, одет прилично, как джентльмен, ну или как в гольф играть собрался. Второй рядом с ним, ростом повыше, на нем джинсы и рубашка на выпуск, с коротким рукавом, под ней заметно кубура с полноразмерным пистолетом. Точно телохранитель, потому что главный в паре явно не он, но при этом сумка с чем-то там в руках у лысоватого. То есть руки держат свободными, да и оглядывается немного характерно. Но так особых угроз для них не вижу. Внимания никто не обращает. В зале человека 8 сидит, с сумками, застойка зевает какая-то барышня в красной майке и татуировках от кисти до локтя. Ага, свернули в кафетерий. Вход в противоположном конце зала, но наблюдать можно и отсюда, потому что пункт общественного питания отделен стеклянной стеной, да и то и не до потолка. А это кто там сидит? «Уж не Хорхе ли, сокамерник мой и организатор побега?» «Точно. Он и сидит. Он и с ним какой-то мужик лет 50, наверное, крепкий, с чуть обгоревшим под солнцем лицом, причем выражение лица несколько сонное. Поздоровались. Подсели к ним за столик, ага, и там еще и Кики, племянник Хорхе. Он от стойки несет сразу несколько чашек кофе на подносике. Но вот так, поедешь, и вдруг неожиданная встреча. Вопрос только в том, стоит ли светиться. Так бы интересно было парой слов переброситься, хоть и сомневаюсь, что Хорхи о чем-то полезном проболтается. Нет, тут пока постою». Разговаривали они там недолго, минут десять. Потом разом поднялись. При этом кейс оказался уже в руках сонного, после чего вместе двинули на выход. Приехавшие лысоватые с телохранителем вышли на стоянку, а хорхи с компаньонами направились к летному полю, попутно перекинувшись парой слов с девушкой за стойкой. Куда свернули? Налево. Ага, дальше можно будет и со стоянки посмотреть. На этом я и сам направился на выход, предварительно убедившись в том, что те, за которыми я следил, сели в машину и уехали. А дальше и я сел в свою, проехал чуть подальше и увидел нужную мне троицу, идущую к самолету. Такой не слишком большой транспортник с фюзеляжем ящиком и торчащий чуть вверх балкой хвоста. Хвостовая рампа опущена, а от самолета грузовик отъезжает, то есть еще и загрузились тут чем-то. Знакомый самолет какой-то. Я вроде подобный где-то видел, как бы даже не испанский. Записал номер в телефон и блокнот. От Ярцева слышал краем уха, что раньше бортовые номера нужны не были, но затем некоторые аэропорты отказались принимать анонимные самолеты. Вот большинство ими и оснастилось. Регистрироваться начали. Да, все внутрь полезли. А еще один мужик, стоявший у рампы и наблюдавший за погрузкой, начал ее закрывать. Больше смотреть и не на что. Повез я взрывчатку на раньше. От греха подальше. Когда я подъехал к городу и оказался в зоне покрытия сети, телефон звякнул сразу несколькими входящими сообщениями. Одно от технолога, ждет меня и интересуется, я ли забрал ящик из шкафа, на которое я сразу ответил положительно. Второе было от Беляевой, которая напомнила мне о встрече за ланчем, а третье от Славы, который сказал, что нужно бы свидеться. Ну и не очень приличное селфи от Аниты пришло, на что я ответил. «А еще?» Но ничего больше не получил. Купатели в магазине, не небось, больше не может щелкнуться». Позвонил Славе, но тот не ответил. «Может, не самый подходящий момент. Наберу сообщение, как остановлюсь». Беляевый просто написал две буквы. «Ок». Я не забыл. Тут вдруг позвонили из сервиса «Шанхай Моторс» и предложили дверь в сборе. Голос с китайским акцентом сказал, что она секонд-хенд, но цвет обивки совпадает. А саму дверь перекрасят, так она белая». На что я немедленно ответил согласием и тут же свернул в сторону дома. «Вот как раз на отчаянно фронтеру и пересяду, а от сервиса такси вызову. Мне бы пока лучше на ней все же ездить». Позвонил Фархадовичу, сказал, что еще немного задержусь по неотложным делам, но скоро буду, после чего погнал на сервис, пока не передумали. И как въехал во двор, сразу увидел, откуда взялась дверь. Рядом с эвакуатором стояла аналогичная, но да, белая машина такого вида, что я даже задумался, что могло с ней такого случиться. Ее словно сначала пытались провернуть через мясорубку, а когда это не удалось, то ударили сзади бетонной стеной. Возле нее сидел на корточках мастер в оранжевом комбинезоне, который как раз и снимал дверь. И такое впечатление, что кроме этой двери в машине не осталось ни одной целой детали кузова. «А что случилось?» Не удержавшись, спросил я. «Рогач напал». Китаец обернулся с вежливой улыбкой. «Сначала сам в рогача врезался, спереди все сломал. Потом второй рогач пришел и они вместе. И потом во враг столкнули. Вот так!» Он показал руками. «Ага, вот чего ее сзади сплющило. Так задом испихнули, а спереди радиаторы рогами пропорот». «На запчасти теперь?» Только на запчасти, закивал он. Можно чинить, только долго и дорого. Но хозяину не надо уже. Погиб что ли? Нет, совсем целый. Боится теперь этой машины, другую хочет, большую. А, -а, а, с некоторым облегчением протянул я. Тогда пусть так. Когда дверь готова будет? Завтра вечером, наверное. Менеджер точнее скажет. Обычно мастер должен точнее говорить, чем менеджер. Ну да ладно, спросим у того. Менеджер все же подтвердил, что готово будет завтрак вечеру, так что я этим удовлетворился и попросил вызвать такси. Не получится без машины сегодня, я чувствую. Опять за Патриком возвращаться. Следующее сообщение от слова пришло тогда, когда я уже сидел в салоне желтой таты Сума. «Какие тут за городское такси?» Не мог ответить. С братвой был. Новости есть. Короче, давай вечером куда обычно. По пиву. Давай. Восемь? Лады. По пиву так по пиву. Я не откажусь. У Плац пива хорошее, вполне себе даже. У Деса в Харпе все же лучше, но я с тех пор, как ему остаток денег отдал, туда не заходил. Не зачем, Лишнее это все. Даланча все же просидел на работе, в цеху ставили то оборудование, что уже было, а я пересчитывал свой бизнес-план в сторону увеличения. А как и вправду, Беляева финансирование выбьет, надо же осваивать. Пока других проектов вот прямо так сразу не вижу, если честно. Думать надо. И думать сильно. И саниты вообще-то неплохо посоветоваться, может, у нее какие-нибудь светлые мысли есть. Когда я приехал в Лос-Ранчерос, заинтересованные лица уже сидели там. Оба. Похоже, что раньше встретились, чтобы обсудить что-то до моего появления. Вступлений никаких не было. Демпси сразу взял быка за рога. Название этой яхты, с которой была встреча у твоего приятеля, он запомнил? Название заклеено было, — говорит. Так что и флаг могли чужой повесить. Но саму яхту он хорошо помнит, опознает. Большая яхта, метров 25. Вся команда белая, он думает, что американцы. И что они передавали, он не знает так. Не знает. Ящики были не только заперты, но еще и опечатаны. Да и не в его пока компетенция этим интересоваться. Он в банде человек все же новый. Но я могу больше дать, — сказал я и полез за телефоном, в котором делал сегодня заметки. «Чемодан с деньгами, или что там в нем было, полученный с яхты, человек Михалыча должен был отдать некоему слику. Встречались они на овальной площади. Тот ушел со встречи пешком, куда именно непонятно. «Слик?» Так назвал. «А сегодня рано утром я случайно увидел машину, выехавшую оттуда, куда ушел человек, что взял кейс, и машина поехала на аэродром». «То есть ты следом поехал?» – догадался Дэмси. «Да, интересно стало. Вот номер машины. Я сейчас вместе с остальным скину». Я начал выискивать номер Демпси в телефонной книге. «А вот в аэропорту они встретились... С кем вы, вы думали? «Светлана?» — я посмотрел на Белееву. «Говорите уже», — отмахнулась она. «Не до игры в загадке». «С Хорхе. Тем самым Хорхе Луисом Сьеррой, о котором вы мне столько подробностей рассказали». «С которым ты из тюрьмы сбежал?» — уточнил Дэмси. «Именно. С теми двумя, что устроили его побег. И еще каким-то европейцем лет 50, которому отдали кейс». После чего вся та компания улетела на самолете с бортовым номером, который я скинул вместе с номером машины. А Хорхи улетел в Нью-Ирина с самого начала. А вот это уже что-то! Демси поскреб массивный подбородок. Регистрация самолета в аэропорту ведется. Неплохо бы глянуть, прилетал ли он как раз перед тем, как твой корешок отправился передавать ящики. Мог кто-нибудь другой прилететь? сказала Светлана. Мог другой, но мог и не другой хмыкнул Демси. Пошлю человек проверить, не помешает. Лучше даже из полиции пока кого-нибудь, чтобы не маячить лишний раз. Пусть все рейсы за пару дней глянят, ну или больше, и машину проверим. Глянем, кто это такой. Вообще интересно. Интересно. Какая-то операция через город идет, скорее всего, из Ньюрина, но куда, пока непонятно. Флаг действительно можно любой повесить. Какой смысл название заклеивать, если флаг есть? В принципе, понять можно, если флаг чужой, то такая комбинация еще и больше с толку собьет, заставит думать в одном направлении, исключительно на уровне подсознания. Ладно, об этом пусть они сами размышляют, у меня других дел хватает. Главное, что за ланчем Беляева меня ничем новым не порадовало по основной проблеме, а вот Демпси добился от меня обещания приехать к ним завтра и дать подробные приметы всех, кого я видел. Вернувшись в офис, я увидел сообщение в почте, что шанхайский поставщик готов начать отгрузку сырья. Ну что, брать заранее и пусть лежит? С одной стороны, не очень разумно. С другой, надо бы и показать, что ты покупаешь, провести как пробную партию, и когда все оборудование будет стоять на местах, то можно начать немедленно. Только стена склада пока не готова, так что я все же отписался, сказав, что будем готовы взять первую партию в течение двух недель. А вот с русской территории товар можно уже выписать, он очень мало места занимает, так что пусть будет. Химикаты возьмем без проблем позже, через местного дистрибьютора. Вот не люблю я такие этапы в бизнесе, когда вроде бы и проблем нет, а чего-то ждешь и начать никак не можешь. К славенной радости в Бирхале сегодня работала Оксана, как всегда цветущая и сияющая улыбкой в 32 зуба. Слава с ужином что-то размахнулся, заранее заказал на нас двоих чуть не гору, а стоило мне в зал войти, как тут же свет его очей прискакал с двумя кружками темного. Празднуешь что-то? — поинтересовался я. — Или лопнуть решил? — Нормально все, отмахнулся он. — Давай, твое здоровье! Слава решительно приложился к холодному пиву. — Взаимно. Так что за новости? Михалычу цинканули за большой куш. Реально большой. Очень. Он бы, может, и дальше молчал. Да надо людей готовить. Так что пришлось вскрываться. Как крыши поехал, я его таким и не видел. «Это что ему набросили такого?» — поразился я. «Короче, инфа такая, что с той стороны едет сюда какой-то чуть ли не сын или кто-то главного из халифата. Понял? Саудовец какой-то типа. Причем ему там уже яхту собирают в Вига. Понял? Даже уже собрали. «Он как лох на чужой не хочет, или самолетом, например, а вот так со всеми понтами. Команда вроде уже в Вига, принимает товар, скоро туда отвалит. А как они подтянутся, так этот хрен изволит в ворота пройти. Понял? И у вас чего за планы?» «Михалыч, короче, вот чего решил». Слава перешел на шепот. «Он его взять хочет и потом на бабки поменять». «Ну?» — я даже в некотором восхищении покачал головой. «Серьезная заявка на успех. Финансовый. И как он это вообще делать собирается? А раб этот что, без охраны пойдет?» «А сколько там охраны-то будет?» — Слава засмеялся. «Ты что, веришь в то, что хрен Саудовский будет там по углам щемиться, раз там одна охрана? Яхта метров тридцать, не больше. Ну, наш, так прикинули, там человек 8 может быть максимум. Тот еще с какими-то бабами переходит. Там 6 человек списка на воротах». «То есть его спальня, две еще заняты, экипаж. Охранить что? На палубе спать?» «Не, не сделает он так. Дурак в натуре!» «Могут второе судно послать, а то и два», — возразил я. «Могут», — кивнул он, но тут же добавил. «Но могут и не послать». «А так, сам понимаешь, пока ты не напал, ты и не пират. Будет два — можно отвалить. Но Михалыч срочно в Вига людей отправляет, чтобы там насчет яхты пошакалили. Может, узнают, что...» А дальше? А дальше яхту на дно, клиентов в тихое место и 5 миллионов выкуп. Ну, на новой земле накрыть злодеев с выкупом сложнее, чем на старой. Тут я согласен. Вполне можно взять его так, что не спалишься, да и деньги потом в оборот, если с ума не сходить. Запустить тоже не так сложно, даже если номера все будут переписаны. И спрятать людей, похищенных, нетрудно на этой пустой земле. Век будут искать и не найдут. Это понятно. Но что потом? «И что потом?» «А потом никаких морских походов уже!» Старший сказал. «Все, переходим на другой бизнес, даже и легальный!» «Ну, может, и выйдет, а может, и нет», задумчиво сказал я. «А может, вам приманку слили? Про Михалыча-то уже знают. Прикинули, на что он точно поведется, и развели его на наследники». Мне вот сейчас совсем не надо, чтобы Слава решил, что в компании с Михалычем наживет больше, чем действуя против него. И опять же, Слав... Ты про албанцев помнишь? Чем закончили, когда берега потеряли? Если Михалычи на карандаше уже, то кого первого прессовать начнут? Ну реально, сам подумай. Не, нам его сдавать нельзя, ни с руки. Нам бы лучше, чтобы вся бригада в поход пошла, но... Не, я не тупой, тот идиот, понятно, что на него первого смотреть начнут. Уйдет, те пропадут, потом бабки уплатят, и Михалыч обратно. Никто и разбираться особо не будет. Слово все же пришел к нужному выводу. А то и просто тамошний братве цинканут, и приедут за ним бородатые какие-нибудь. Но он же не так в лоб все сделать может. Наймет кого-нибудь в охрану, чтобы саудовцы этого держали, а сам сюда, как приличный человек. Может так быть? «Конечно. Но тебе эта лотерея нужна?» — я посмотрел ему в глаза. «Знают уже про него, что он пират, а заодно могли посмотреть, какие суда когда пропадали, прикинуть, через кого товар поступал, вычислить наводчика, но ну, этих-то тоже дураками считать не надо». «Слав!» — я цвилитовал ему пивом. «Забери половину клуба, вложись, будешь тут первым парнем на деревне, а то Михалыч потом решит, что раз куш всей жизни сорвал, так он еще и от лишних избавится» загрузить очередные ящики, а там тратил, и все, я бы на его месте так и сделал. На кой-то все на всех делить. Он же после этого в легальный бизнес уйдет без проблем. Сам понимаешь, что в любой бригаде есть основные, а есть расходные. Ты вот как? Основной? Не, покачал он головой. Я четко расходный, тут без базара. Ну и вот, о себе лучше думай. «Я и думаю... Кстати, у Михалыча тайник есть, как я слышал. Ферма какая-то, недалеко от города. Или ранчо. Весь криминал он там хранит, типа оружие нелегальное и все такое. И чисто приплачивает хозяевам. Или он там хозяин и есть. Вот подозреваю, что и наличку он там держит». «А вот это ты уточни. Это уже полезно», — усмехнулся я. «Да примерно так и прикидываю. Фермы я вычисляю, это точно. Есть одна идея, как сделать».